Проснулся он от шепота и продолжал лежать, не шевелясь. С виду маленький комочек, однако даже ценой своей жизни готовый отстоять родной дом. Я его вижу, шептала лисица своему лису. Свернулся клубком и лежит на боку, дрыхнет. Ты и залис, подкрадись к нему, да перекати его передней лапой в кладовку. Лис Так и сделал, но тут же завизжал от боли и отскочил назад, убедившись в том, что враг его не дремлет. — Тоже мне наболтала. рассердился он на лису. — Да он и не спит совсем. Видишь, как лапу укусил. — Ну и зубищи. Нам бы лисом такие, а не этому лягушкоеду. — Ты полежи мне лапу, из-за Изолиночка. Лисы еще о чем-то пошептались и убежали. Фридолин переждал, потом поднялся наверх и выглянул наружу. Ледяной ветер гулял по замерзшей земле. Барсук задрожал, слезы набежали на глаза. Обе лисы, одна за другой, пробирались вдоль прибрежного камыша в сторону деревни. «Этим-то я показал», — подумал Фридолин, возвращаясь к своей лежанке. Кое-как наспех он прибрался в норе, хорошенько закусил в кладовке и лег спать. Надо же выспаться. И все же никогда не дремавшие в нем настороженность и подозрительность заставили его лечь не как обычно у задней стенки котла. а впереди у самой трубы ведущей к выходу и носом прямо вперед хотя здесь и потягивало свежим ветерком зевнув раз, другой фридолин чихнул напоследок и вот он уже крепко спал тем временем из за алис и из спешили в деревню лисы ведь очень прожорливы и не любят голодать а когда лис ругал бурсука лягушка едом он ведь обругал и свое племя Лисы тоже охотно едят лягушек и мышей. Но на такую пищу, которую, кстати, зимой нелегко сыскать, оба рыжих разбойника и сейчас посмотрели бы свысока. Покуда они бродяжничали, они и впрямь стали разбойниками и грабителями. Сколько они на пути своем курятников опустошили! Они уже прекрасно разбирались, какая разница между гусем, уткой и курицей. Вот они и считали, что всегда будут кормиться домашней птицей, да и сейчас были полны решимости утолить свой аппетит за счет птичьего поголовья деревни Карвиц. Обычно при подобных разбойничьих набегах впереди бежал Изолис, а супруга его, Изалина держалась позади. Дело в том, что хотя брак их можно было назвать удачным, Изолина... так и не смогла совладать со своим хитрым и даже коварным лисьим нравом. Про себя она считала, что ее далеко не умный супруг может спокойненько бежать впереди, подвергаясь тем самым и большей опасности. Но сегодня Изолина бежала на два-три корпуса впереди лиса и, часто оборачиваясь, тявкала, призывая его тем самым поспешать. Изолис недовольно огрызался, Оказывается, барсук так крепко хватил его за лапу, что большую часть пути лису пришлось ковылять только на трех. Когда показались первые дома Карвица, Изолина тихо предложила мужу на сей раз поохотиться в розь. Она же прикинула в уме, что на трех лапах Изолис плохой помощник, и одной ей будет легче раздобыть курятинки. Так оно и получилось. На берегу озера, чуть ниже дома, где жили Дицыны, копошилось несколько кур, каждая из которых в жухлой траве под голым орешником надеялась раздобыть что-нибудь интересненькое. Притаившись за низкой каменной оградой Шинофельдского сада, Изолина некоторое время наблюдала за курами. Вдруг она ринулась вперед, и самая жирная представительница куриной общины уже трепыхалась у нее в зубах. чуть придавив скандалистку клыками и заставив ее таким образом навсегда замолчать. Изолина, немешкая устремилась к борсучей норе. Но трехлапому лису повезло еще больше, пробираясь вдоль камышовых зарослей по другому берегу озера,